367. Матерь огни йоги Поговорим о страхе научно. Все эмоции так или иначе воздействуют на оболочки. Одни положительно, другие отрицательно. Эмоции страха парализует человека, она парализует излучение заградительной сети. Аурические излучения тоже поникают психический человек становится совершенно беззащитным и открытым всевозможным воздействием. Часто страх перед болезнью притягивает ее и открывает ей доступ. Страх очень магнетичен, то есть притягивает к человеку именно то, чего он боится. Это происходит по двум причинам. Первое это неизбежность пройти именно через то, чего человек боится. Вторая Открытое сознание ли воздействие стороны темных по пятнам страха на ауре? И не только темных. И даже собака бросается на объятого страхом человека, или некоторые другие животные, особенно дикие. Не было случая, чтобы йог был растерзан дикими зверями. Психически здоровая активность у человека, объятого страхом, понижается. Противоборствовать противным явлениям он не в состоянии. Никчемен страх и вреден, безусловно, а приучить себя никогда ничего не бояться. Пусть будет, что будет, но пусть неизбежное будет встречаемо мужественно и без страха, страх абсолютно бесполезен.